Глава четырнадцатая После окончания экскурсии, вместо ожидаемого возвращения домой, Трилл Айли решил заскочить еще в одно место. Как только открылось окно перехода, меня тут же обдало жарким и сухим воздухом. Добро пожаловать на мою родину, кай, улыбнулась Мирая и втянула меня в портал. Первое, что бросилось в глаза, это песок. Стоило мне прикрыть глаза рукой и немного проморгаться, как я предприняла еще одну попытку осмотреться. Нас окружало большое количество песка, насыщенного красного цвета. То тут, то там росли деревья со смешными плоскими кронами. Под ними, мерно покачиваясь от редких порывов ветра, высыпалась пожелтевшая трава. Пейзаж выглядел странно, но притягательно. Вот только солнце такое огромное и белое, не милосердно жалело своими лучами. Я, сожалением, поняла, что даже на моей замазанной синьей коже останутся многочисленные отметины. Лаэль, прости, забыл, что мелочь не умеет ставить воздушный полог. Уже успела обгореть. Самую малость. На чего? Сейчас доберемся до поселения и обработаю ожоги. А далеко идти? Видишь, впереди деревня. Сразу за ним. А почему мы не переместились прямо туда? Защитный контур, произнёс Тутан, вглядываясь вдаль. При желании я, конечно, мог бы его пробить, но зачем? улыбнулся учитель. А я смутилась. Простите, не подумал. Ну, идём. Полок, который создал учитель, не только защищал от солнца, но и не позволял проваливаться в песок, что значительно облегчило путь. Всего несколько минут спустя мы миновали невидимую, но вполне осязаемую преграду. Правда, для этого архимагу пришлось немного поколдовать. Я обратила внимание, что Трил Лаэль уже принял своё истинное обличие, хотя в Ин Аленари предпочёл носить иллюзию старца. Нам навстречу спешили трое мужчин, высокие, с мощным телосложением. Из одежды на них были только штаны из светлой лёгкой ткани. Архимаг и Тутан несколько не уступали в росте встречающим стражам, но я всё равно слегка поёжилась. Вдруг мы окажемся нежеланными гостями. В троице легко угадывались кочевники. Цвет кожи у них был намного темнее, чем у Мирае, слегка отдавая в синеву. Головы покрывали алые тюрбаны, что издалека на фоне красного песка давало пугающий оптический эффект. А ещё у них были татуировки, очень-очень много татуировок в виде животных и многочисленных неизвестных мне символов. Они плотно покрывали оголённую кожу. и уходили под пояс брюк, поскольку татуировки имели контрастный по отношению к цвету кожи оттенок, очевники приобрели весьма впечатляющий и устрашающий вид. Жадностью рассматривая встречающих, я как-то упустила из виду рыжего, который без видимой причины неожиданно встал передо мной, закрывая обзор. Попытка обойти Ларона успехом не увенчалась, меня без совести наспиленали магическими путами, вынудив стоять на месте. Чтобы не привлекать к нам ненужное внимание, мне пришлось проглотить рывавшиеся наружу возмущение. Жаркого солнца странник, чистого неба ноэр, вечного огня братья поприветствовал троицу три лаэль. Кто ваш маленький спутник? Ноучник. Ну, Я привёл его к Харону. Потять открыт странник. Спасибо. После необычного диалога кочевники, не сговариваясь, создали в руках по огненному шару и бросили в песок. Всего на миг сгустки силы выросли в размерах, объединились и в небо взметнулся столб пламени, в который хотящие в огне дружно шагнули. "Огненные переходы", благоговейно прошептала я, впервые наблюдая эту магию вживую. Ребёнок улыбнулась южанка и взяв меня под руку, потащила следом за успевшими отдалиться спутниками. Скажи, а ты тоже так умеешь? Умею, эта магия доступна всем хисар. Только женщины могут перемещаться на определённое расстояние, а мужчины куда хотят. Сказывается разница в силе. Хисар за пределами земель нас называют южанами и ходящими в огне. Но на самом деле наш народ называется хисар. А что означает ноэр? Слово в исмамангагранна, но ближе всего понятие родственники. Понятно. Возвращаясь к теме огненных переходов, что они собой представляют? Обычный портал. И не страшно? Ребёнок снова повторила: "А я", и я надулась. Не ребёнок, просто мне интересно. Мало ли что в жизни пригодится. И потом, ты же знаешь, что у лайеров магия доступна в основном мужчинам, одаренных женщин единицы. Тем любопытнее мне, как это устроено у других. Большой ум, великая сила, но она всегда благо. Он лишает детства. Иногда приходится чем-то пожертвовать на пути к цели. Стоит, если цель достойная. Очень много значительно, произнесла Южанка. Я остановилась и внимательно на нее посмотрела. Затем, убедившись, что нас никто не слышит, все же спросила: "Ты ведь знаешь, да? От чем именно? Зачем я прибыла во дворец? Знаю. И ничего не предприняла? А чего ты от меня ждешь? Ну, не знаю, что ты расскажешь обо всем королю или трилукаста. Не о чем рассказывать, Кай. За то время, что мы знакомы, я узнала не только твои мысли, но и тебя. Можешь сколько угодно убеждать себя, что достигнешь поставленной цели, но ты не сделаешь этого. Ты не можешь знать наверняка. В том-то и дело, что знаю, Кай, умение прощать вовсе не слабость. Иногда это дар, которым благословляют избранных. Прощение слабость? Настоящий воин знает, что месть не приведёт ни к чему хорошему, понимает, что после неё останется пустота, которую уже не заглушишь. Иногда прощение тоже несёт пустоту, когда ничего не осталось. Месть поддерживает в тебе тягу к жизни, но стоит её отпустить, дальнейшее существование бессмысленно. Сколько пройдёт лет, наполненных болью и осознанием, что оставил за спиной врага, который искалечил твою жизнь, прежде чем наступит момент смирения? Для кого-то возможно сотни, для тебя же это время уже наступило. Осталось только отпустить и продолжить жить дальше. Поверь мне, впереди тебя ждёт долгий и счастливый путь. Я подумаю. Вы видите, что к нам приближается учитель, я быстро сменила тему. А пока расскажи мне про жизнь своего народа. А зачем рассказывать, если можно показать? Думаю, для начала Для начала мы выразим своё почтение вождю, затем поговорим с шаманом, и уже после пойдёте развлекаться. А разве у нас есть время на развлечения? Я не удержалась от вопроса, поскольку полагала, что в южные племена мы прибыли исключительно по делу. Время есть всегда, вопрос в том, на что ты решишь его потратить. Кстати, Ая, насколько я знаю, продолжила Химак, стоянка племени неспящих всего в часе пешего хода. Хочешь навестить их? Ты прекрасно знаешь ответ. А как же Мы с стрелом Таном присмотрим. Иди и передавай от меня большой привет. Скажи, я помню обещание. Как всегда, Кай. Ничего страшного. Тут же заверил Мираю, видя, как загорелись ее глаза. И это отнюдь не в переносном смысле. Я все посмотрю, а что не пойму, уточню у тебя после возвращения. Лаэль не забудт обработать ожоги мальчику. С этими словами Ая с благодарностью улыбнулась мне и побежала в сторону ограды, что просматривалась чуть поодаль. Как пояснил Трилаэль, там содержали вартов огромных ездовых ящеров. Благодаря магической мутации их чешуя приобрела способность поглощать солнечный свет, который преобразовывался организмом в энергию. За счёт этого ящеры не нуждались в пище и с лёгкостью преодолевали большие расстояния. что в условиях жёсткого климата являлось огромным преимуществом. Учитель мне не даёт покоя одна мысль. Я бросила хитрый взгляд на рыжево. Почему встречающие нас стражи заинтересовались только моей личностью, а, например, многоуважаемого Ларына пропустили без разговоров. Обсуждаемый индивид посмотрел на меня со странным выражением лица, так что я начала жалеть о своём любопытстве. Мелочь, тут всё просто. Они чувствуют носителей огненной крови, а ведь мать-то она южанка, и он наверняка приезжал к ней в гости. Я смутилась от того, что сама не поняла столь очевидную вещь, а учитель продолжал: "Я же довольно много времени провёл в этих краях, так что заработал нечто вроде пожизненного приглашения". Во время разговора наша троица лавировала между установленными шатрами. А я имела возможность присмотреться к быту кочевавших в огне и к окружающему пейзажу, и вскоре у меня возник очередной вопрос. Учитель, есть ли здесь, в южных землях, действительно так тяжело жить? Почему кочевники не переберутся на свободные земли с более умеренным климатом? У них очень развит культ предков. Мало кто решается покинуть родину, боясь тем самым навлечь на себя гнев прародителей. но при этом они кочуют. В этом состоит смысл их жизни. Всё, что мы называем южными землями, для них дом. Песок уже давно перемешался с пеплом многочисленных поколений. А зачем они вообще перемещаются? Ведь здесь нет никаких ресурсов. Но зато кроется много опасностей: живые зубучие пески, что постоянно меняют своё движение. Нестабильные порталы, конечная точка выхода которых неизвестна никому. А ещё случаются прорывы, когда с того света сюда лезут всякие твари. При нашем уровне развития магии наверняка есть способы устранить природные неудобства. Например, объединиться с магами других направлений и попробовать изменить климат. Но, Во во-первых, такое вмешательство может вызвать цепную реакцию, в ходе которой погода изменится не только здесь, Но и во всём мире. Во-вторых, эти земли плохо поддаются чужеродной магии. Почему? К сожалению, об этом не знают даже сами ежане. Местные принимали разные попытки перекрыть прорывы или устранить забучие пески. Долгосрочных результатов это не принесло. В легенде Ходячих в огне присутствуют намёки или образные указания, но расшифровать их не удаётся. Пустыня окутана завесой тайн. Неужели видеющие не могут заглянуть в прошлое и узнать? Мало кто только мало кто возвращался сознаннее после такого путешествия. Карад широко улыбнулся Трилаэль и приложил ладонь к албу. Приветствую тебя, видеющий. Вечного пламени тебе, мой друг. Ты пришёл раньше, чем обещал. К сожалению, на этот раз я не просто с визитом. Мне надо с тобой поговорить. Вишу, разговор будет серьёзным, и растый отослал искру своего сердца. Так и есть. Сейчас, дай ты пусть идти с нами, им тоже стоит послушать. Вскользнув в один из шатров следом за видеющим, я на некоторое время прикрыла глаза. Из-за яркого солнца полумрак жилища казался непроглядной тьмой, которую разгонял лишь слабый танец огня. Пламя, словно живое, Медленно извивалась на плоском камне, серебристыми прожилками, то резко взлетая ввысь, то облизывая чаг. Эти движения были невероятно красивыми, даже чарующими, вызывая желание прикоснуться и стать частью этого сокровенного танца. "Да эти северосопненными сердцами", негромко произнёс старый видевший, заставляя резко одёрнуть руку, которую я непроизвольно потянула к огню. Столько боли в озкляде. Только один Эмейт причину, а трухой? Харад, разговор сейчас не о них. Ах вот как мой друг, просто ты что-чуть не раскрыл тайну. Харад, как-то угрожающе произнес учитель, на что южанин только лукаво улыбнулся. Кажется, ему нравилось дразнить Трилла Эля и меня. А какой тайне речь, учитель? А то, что будет открыто в свое время, Каймин, не смотри так на меня, я не могу пока рассказать. Но мелочь, не сейчас. Я поняла, что спорить бессмысленно, да и не место здесь, в присутствии явно забавляющегося видящего и заинтересованного Ларина. Однако все эти секреты начинали изрядно напрягать. Сложно доверять тем, кто от тебя что-то скрывает, а необходимость постоянно быть на чеку выматывала. заставляя терять бдительность. Оставив мужчин их игры, я села напротив огня и стала любоваться пламенем. Так что привело тебя, съеда мой трух? Сомнение, кхарат, сомнение. Меня тревожит будущее моего края. Да и чего таить, всего Аленара. Скажи, что ты видел за пеленой времени? Пустоту странник. Я вижу мириады отрывков чужих судеб. которые постепенно сплетаются, и если они успеют объединиться, то у нас будет возможность побороться за этот мир. А если нет? Ты знаешь об этом, мой друг. Но больше, чем будущее меня пугает настоящее. Что ты видел? Не видел, слышал. Ещё на ветер донесло тревожные вести про армию, что собирается на востоке. Кварат север уже довольно давно воюет с востоком. Раньше вы воевали с ветряниками, но теперь на их стороне новый враг, сила, которой противостоять могут только исprанные. Только не говори, что среди ваших легенд отыскалось пророчество о про великой битве, усмехнулся Треллаэль, но его взгляд был серьёзным. А оно и не терялось, друг. И если раньше я не верил в его подлинность, то теперь сомнений не осталось. О чём это пророчество? Кем оно было сделано? Богами. Они предрекли, что придёт тёмное время, когда последователи богов вернутся в наш мир. Думаю ты уже догадался о ком идёт речь. Поглощающий вместо учителя выдохнула я. Значит, старые летописи не в рот. И они получили свою силу от темного бога. Глупости! Качнул головой Триллаэль и резко поднялся на ноги. Если бы такое пророчество существовало, я знал бы о нем. Хранители знаний? Никем не делились эта тайная, боясь вызвать панику. И как я вижу, не безосновательно. Я не паникую, я злюсь, если это правда. Какое право они имели скрывать послание богов? Как могли подвергнуть в миру опасности? Они не ведали, что творят, а когда поняли, стало слишком поздно. Раньше это пророчество было отлёком будущим, теперь же становится настоящим. Кто-то изменил ход времени, стёр события, о которых нельзя было забывать. Услышав это, я вздрогнула. То же самое говорил и хранитель знаний, предупреждая об опасности. Но что же тогда получается? Наш мир находится под угрозой возвращения бога Хаоса, но мы можем об этом даже не вспомнить, потому что кто-то меняет историю. Хотя почему кто-то? Что, если тёмный бог уже освободился, и именно он переписывает наши судьбы? Ведь сила, которая нужна для этого, должна быть поистине запредельной. Трилаэль, с вашего позволения, я выйду. Каймин, пророчество боги Не бы со своей жизни разобраться, а вы собираетесь решать судьбу мира? Не хочу ничего знать, не для меня это. Не зарыкайся, со смешкой произнес свидетель, но я упрямо сжала губы и кивнула головой. Может, это прозвучит дружелюбно, но это не моя битва. Я привык противостоять материальному врагу, которого могу изучить, могу уничтожить, но сражаться с божеством никому из нас это не под силу. В твоих словах есть доля истины, нам не под силу, а вот тем, кого избрали боги, на черта на самой судьбой. Вот пусть у избранных голова и болит, а мне своих забот хватает. Если верить вашим видениям, а точнее невидению о будущем, то судьба сама позволяет себя изменять. Так есть ли смысл сопротивляться неизбежному? Каймен Алдерон, неужели ты решил сдаться, даже не начав битву? усмихнулся Ларен, сощурив свои янтарные глаза. Я в упор посмотрела на рыжево. Это не моя война, Тан. Не зарекайся, снова произнёс видевший, заставляя меня напрячься. Харат, я могу как-то помочь, что-то изменить, неожиданно вмешался архимаг. Всё, что нужно, ты уже сделал. Теперь полотно будущего стало на одну нить прочнее, говоря это, видевший от чего-то смотрел на нас Лареном. Впрочем, симо своё время. Сегодня для вас будет праздник, вы же останетесь? Почтём за честь, сдержанно улыбнулся учитель и покинул палатку. Я последовала за ним. Мне показалось, что Трилаэль не очень хотела развлекаться, и это неудивительно в свете неясных предсказаний и видений. Ещё несколько дней назад мы были уверены, что наш главный враг поглощающий, а теперь Боги, пророчество, тёмное прошлое и неясное будущее. Кажется, само время неожиданно сошло с ума и стало закручиваться с неведомой скоростью, наслаивать одно событие на другое. В этой круговерти я чувствовал себя маленькой, жалкой снежинкой, которую кидало из стороны в сторону в угоду чужой воле. И та же воля в любой момент могла сжать кулак и растопить хрупкую снежинку. Но так ли это страшно для той, которая держит на этом свете лишь месть? Каймен, ты в порядке? раздался за спиной голос рыжево. Я отошла от шатра и только после этого повернулась к разведчику. Не знаю, Ларэн, я в растерянности. После того, что случилось с моей семьёй, мне должно быть безразлично, куда катится этот мир, какая над ним нависла опасность, а мне страшно. Безумно страшно от осознания всего происходящего. Хочется уехать далеко-далеко и забыть, как страшный сон. То, что сейчас узнал, это слишком. Ты сильнее, чем кажешься, и доказываешь это раз за разом. Если им тару угодно, чтобы мы оказались в гуще событий, мы справимся, должны, должны. Вот только кому? Королю, для которого мой род оказался угрозой власти. королевству, которое не может защитить своих детей, или богам, которые не смогли обезопасить созданный мир от хаоса. Себе, Каймен, прежде всего, ты должен себе. Ларэн жал моё плечо. Этот мир не идеален и никогда таким не будет. Каждый день, каждый час твоей жизни сплошное испытание. Слабые ломаются и уходят за черту, ведь так намного проще. Легче сбежать от проблемы, Чем встретиться с ней лицом к лицу. Но запомни, ничто никогда не исчезает бесследно. Даже если ты сумел сбежать, это не спасение, а всего лишь жалкая отсрочка. Когда придёт время платить по счетам, проявленная молодошею ударит по тебе в стократ сильнее. Так что подумай хорошенько, Кай, что лучше: бояться жить и постоянно убегать или же встретиться со своими страхами лицом к лицу? Очень серьёзно глядя на меня, спросил Тутан. Я вздрогнула, но не от слов разведчика, а от голоса, раздавшегося в голове. "Он прав, девочка. Так что же выберешь ты, снежная принцесса?" "Как вы меня назвали?" я повернулась к стоящему недалеко учителю. "Ларен, думаю, ты найдёшь чем себя занять, а мне надо побеседовать с учеником". Всё это архимаг произнёс, пока подходил к нам. Затем взял меня под локоть и отвёл к одному из деревьев, в тени которого лежали пухлые подушки. Посадив сперва меня, Треллаэль устроился рядом и активировал полог тишины. "Почему вы назвали меня снежной принцессой? Король просил твоей руки у князя Южного. Теперь этот титул твой по праву невесты его величества". Учитель пристально следил за моей реакцией, а я не могла поверить в услышанное. Отец не мог согласиться, не посоветовавшись со мной. Наконец произнесла я, заподозрив неладное: "А без его согласия никто не смеет принуждать меня к браку, даже король, особенно король". "Значит, всё же предпочитаешь убегать?" "Мне не от чего бежать", я сжала пальцами виски. "Я не выйду замуж за убийцу брата. Наймин Альдирин покушался на его жизнь". Я подняла на учителя упрямый взгляд, давая понять, что для меня это ничего не меняет. Трилаэль покачал головой, тяжело вздохнул и попробовал зайти с другой стороны. Из всех наследников престола ты единственная принцесса. Как думаешь, на момент нашего отъезда, какой ты была в очереди на трон? Шестой. Но какое это имеет? Ошибаешься, девочка, перебил архимаг Твой отец второй претендент, а ты четвёртая. Ещё несколько несчастных случаев, пара смертей, и твоя власть станет неоспоримой. Твой муж, даже если он не будет являться наследником крови, сможет стать новым королём или консортом. Но я не понимаю. Не понимаешь и не хочешь понимать. Вещи разные. Ты ослеплена своей ненавистью к королю и из-за этого не видишь, что происходит вокруг. Почему именно твой брат совершил покушение? Почему пострадал отец? Это заговор, мелочь, его масштаб ужасает даже меня, и его цель ты. Нет. Да, Каймен, да. Кто-то целенаправленно расчищает тебе дорогу к ледяному трону, чтобы потом занять место подле. К сожалению, когда мы поняли это, было слишком поздно. Поначалу мы считали покушения на Каймена Альдерана несчастными случаями. Но чем дальше, тем очевиднее становилось одно. Кто-то хочет сделать дочь князя Вьюжного единственной наследницей королевской власти. Именно поэтому мне пришлось впутать тебя в дело с поглощающими и забрать из дворца. Я больше не хочу никого терять. Значит, брат был убит из-за меня. Его и отца подставили, чтобы я смогла стать послушной игрушкой в чужих руках. Каймен. Но если король знал это, почему он убил Наимена? Зачем оставил в живых меня? Глаза жгло от подступивших слёз. Мне хотелось кричать от отчаяния. Так надо было. Надо кому? Королю, заговорщикам? Почему на все вопросы я получаю туманные ответы, которые порождают лишь недоумение? Если я такая важная фигура в этой игре, неужели нельзя мне всё объяснить? Зачем эти загадки? Так надо, уже со вздохом ответил Трилаэль и покачал головой. Всё, что можно, я уже рассказал. Для остального ни времени, ни места. Но обещаю, совсем скоро ты всё поймёшь. Только не давай воли чувствам и не принимай поспешных решений. Я не могу обещать. Сейчас я вообще ничего не могу. я резко поднялась, завершая этот неприятный разговор. Нужно было срочно отвлечься. Ларен Тутан продолжал стоять там же, где мы его оставили, не сводя с нас пристального взгляда, и я направилась к нему. Пошли осматривать окрестности.